Глава 9 Пётр и остальные кабаны — прекрасные ищейки. А потому мы продвигаемся по следам беглецов стремительно и без особых затруднений. Практически длится наша погоня около получаса. Фанатики, поняв, что за ними следует хвост, не раз и не два пытаются запутать свои следы. Что, конечно, вынуждает нас делать небольшие остановки на тех или иных участках, но не более того. Лесистая местность резко переходит в нагромождение холмов. Между ними вьются тропы, ведя в укромные долины. Затеряться в подобной местности было бы проще простого. Вот только Петра все уловки так и не смогли сбить со следа. Так мы спускаемся в еще одну долину и видим впереди небольшое поселение. Хотя, как небольшое? Игроков на 30-50. Давно ли наша Спарта была такой же? У самих ворот я замечаю бегущих из последних сил фанатиков. Как и то, что деревянные ворота перед нашим носом неспешно закрываются. Но вот уж нет. «За мной!» — рычу я, и подчиненные пришпоривают кабанов. Расстояние между нами и частоколом стремительно сокращается. Последние фанатики врываются внутрь, как вдруг изнутри раздается непонятный шум. Нахмурив брови, я только дергаю поводья, давая понять Петру, что следует еще ускориться. Кабан задорно фыркает и вкладывает все свои силы в рывок. Ворота не успевают захлопнуться, когда мы сплоченной группой врываемся внутрь салима Пара игроков, которые пытались закрыть ворота, разлетаются в сторону как кегли. Однако не успеваю я обрадоваться успешной атаке, как слышу внутри поселения крики. «Убить ублюдков! Накл фанатиков! Я вам покажу истинную веру!» «Что там происходит? Бунт?» Поселенцы Салема колотят друг друга? Я вместе с остальными всадниками ошарашенно наблюдаю за тем, как на недавних фанатиков набрасываются их же товарищи. Одни с вилами, другие с палками, кто-то просто с кулаками. Что здесь происходит вообще? Охреневаю я. Лорд, что нам делать? Обращается ко мне с вопросом один из фалангистов. Всех вязать, вне зависимости от стороны. Отдаю я команду. Этот бардак следует прекращать и как можно скорее. А то дай им еще немного времени и перережут друг дружку. Совсем скоро передо мной ставит два десятка смутьянов. Сразу замечаю, что несколько игроков связаны совсем уж неряшливо, будто делали это наспех и без особого умения. Явно не работа моих парней. «Ну и что это?» «Это наш дар вам, лорд Спарты!» — выкрикивает один из пленников. «С чего такая щедрость?» — усмехаюсь я. Так известное дело, фанатики они. Пастора-приспешники, вот их и связали, — говорит все тот же мужчина. «Сами-таки!» такие кричит ему в ответ один из связанных. «Ты давай говори, да не сговаривайся!» «Довольно!» — прерываю я, начавший было разгораться спор. «Кто есть кто, определю уже я. Приспешники-пастора, — говоришь. Я оглядываю говорливого мужчину. «А ты кто такой?» «Я все время был в оппозиции!» — взволнованно выдает он. Не соглашался с генеральной линией, но вынужден был подчиняться давлению и гнету. Тощий и большеносый болтун неожиданно напоминает мне лощенного и степенного в последнее время, но такого же брехливого богучарова. Вот бы свести эту парочку вместе, поглядеть, кто кого перебрежет. С другой стороны, если сравнение верное, то трясясь за свою шкуру, он всех сдаст. А чтобы показания были точнее, лучше допрашивать всех вместе. «Устроим им очную ставку». «Ну что, рассказывайте?» Киваю я, скрестив руки на груди. «И во всех подробностях». Фаладор, именно так назвался мужчина, оказывается, был знаком с пастором еще до попадания в мир системы. Они жили в небольшом городке. Не в самом Салеме, как уточнил рассказчик, но недалеко от него. Провалились они прямиком с заседания клуба книголюбов. Пастор был по специальности учителем литературы, а заодно председателем клуба. Любимым их делом было покупать какой-нибудь бестселлер возле кассы супермаркета и глумиться над «туалетным чтивом», как они это называли. Но это заседание было особенным. На него пастор пригласил молодую писательницу. Юную звездочку, что только-только набирала обороты в своей популярности и еще не познала всех опасностей профессии. В противном же случае она просто проигнорировала приглашение столь выдающегося клуба. на это и рассчитывал, поскольку реально крупный и известный автор в их кружок по интересам не придет, а вот восторженный подобным вниманием новичок — просто идеальный кандидат. Естественно, написала она какую-то чушь про наивную путешественницу и сурового, но галантного пирата. Все участники клуба мечтали о том, что размажут эту мерзавку с ее княжонкой так, чтобы ей было неповадно даже думать впредь о том, чтобы порочить великое имя литературы. Едва началось заседание, как все приглашенные провалились в мир системы и получили стартовые артефакты. И пока любители литературы разбирались со своими подарками судьбы, они услышали голос юной писательницы. «Смотрите, я лечу! Я могу летать!» «Самый могучий артефакт книгу с классом мага получила она. Не пастор, отдавший всю жизнь служению литературе, не умная и начитанная члена клуба, а какая-то вертихвостка». И пускай она успела прочитать всего пару абзацев и отрывалась от земли только на несколько сантиметров. Смотреть на это было невыносимо. «И что вы с ней сделали?» — спрашиваю, стискивая зубы. «Мой собеседник бледнеет и начинает заикаться». Пастор сказал, он объявил, блеет он, он сказал, что это бесовство, что магия противно человеческой природе, это испытание для нас. Мы должны очистить новый мир от скверны. Да, да, это все пастор. Мы что, звери, чтобы причинять зло другим? Вот-вот, мы же все здесь цивилизованные люди, а не быдло какое-нибудь. Раздается в ответ сразу несколько голосов. Так что стало с девушкой? Задаю я вопрос. И все пленные замолкают. «Что?» — повторяю. «Говори, говнюк!» Писательницу объявили ведьмой. Девушку, пока та спала, связали и вместе с фолиантом сожгли на костре. «А это тогда что?» Я суе им под нас найденную мной книгу. Они шарахаются от нее, словно черт от Ладана. «Ее же сожгли!» — повторяют они на разные голоса. «Пастор лично бросил ее в огонь!» «На то, что ваш лидер обладал магией, вас не смущало?» «Он заявил, что это дар свыше! Подарок от системы за сожжение ведьмы!» выкрикивает Фолодор, а остальные ему поддакивают. Пастор обрел магию и стал формировать вокруг себя группу. Неожиданно, но нашлись и недовольные. Ведь одно дело быть главой клуба книголюбов и совсем другое лордом. А у пастора был тяжелый. Одна женщина, которая возмутилась диктатом пастора, тоже была обвинена в ведьмовстве. У нее нашли во время приготовления ужина ядовитые поганки, которыми та якобы желала отравить всех в кластере. Пастор взял правосудие в свои руки, и очередную ведьму сожгли. С этого момента его власть стала абсолютной. Кажется, он и сам поверил в свою великую миссию. В следующем кластере, который они открыли, также нашлась Магесса. Девушка была способна ускорять рост растений, благодаря чему игроки там жили в мирное общение, не зная голода и потерь. Ровно до тех пор, пока к ним не ворвался пастор с подчиненными и не учинил суд над ведьмой. В третий раз тот устроил показательную казнь, бросив в пламя книгу вместе с ее обладательницей. Я, скрипя зубами, слышал, как этот ненормальный уничтожал ценнейшие ресурсы системы. С другой стороны, есть две новости. Во-первых, оказывается, книгу может использовать не только тот, кто получил ее от системы. Любой может изучить магию, имея нужный артефакт. Пастор же смог. Во-вторых, если он провернул этот фокус с одной книгой, может быть, где-то есть и вторая. Бегом в усадьбу. Командуя я двум ближайшим фалангистам. Переройте там все и тащите сюда любые ценности. Они удаляются выполнять приказ, а я продолжаю слушать историю Салема. Пастор не думал останавливаться. Покорив один регион, он бросился ко второму, где уже никаких ведьм не имелось и в помине. Что все равно не помешало действовать по наработанной методике. Пастор показательно сжег местного ярла в третьем кластере, обвинив того в сговоре с ведьмами. Хотя тот, по рассказам его же бывших подчиненных, не обладал никакой магией. Пастор просто нацепил на оппонента клеймо, натравив следом своих фанатичных последователей. Мужчина действовал решительно, жестко и в полной мере безжалостно, что не оставляло шанса его противникам. Вслед же за открытием новой границы, а именно кластера с хипанами пастор повел в захват своих подчиненных, оставив в самом поселении только пару игроков. А дальше я уже видел все собственными глазами. Пастор, обнаружив очередную для себя угрозу, моментально принял решение о новой казни. Главным действующим лицом предстояло выступить Люси. Более того, местные, будучи пацифистами и вообще безобидными ребятами, даже не могли оказать тому реального сопротивления. Ну а после, как в истории про Аску-беду, у пастора бы все получилось, если бы не я и мое копье. Теперь же именно мне следует решить участь безгрешных и невиновных поселенцев Салема. «Вот мы и поймали его последних прихвостней», — говорит Фолодор, а вместе с ним и остальные, «чтобы вы могли держать правосудие чин по чину». Я глубоко вздыхаю. «Так-то мне расклад понятен. Каков дирижер, такова и скрипка. Фалангисты тем временем приносят мне еще одну книгу, уже с зеленой обложкой, а еще колоду карт». «А это что?» – удивляюсь. «Было спрятано под книгой», – сообщает воин. «Очевидно, тоже ценное». Статус – карточная колода жулика. Уровень – легендарный. Описание – «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». «Не играй с сочинцами, они не зря там живут». «Плюс пять к ловкости». «Навык — отвод глаз». «Один раз в сутки на пять секунд можно обмануть зрение окружающих». А вот и все открытие. Пастор был обыкновенным жуликом. Увидев это, даже его бывшие преданные последователи начинают сыпать проклятиями в адрес бывшего лорда. «Это все, конечно, прекрасно», — произношу я, — Однако Салим в лице вашего прошлого лорда напал на мою фракцию. И, не давая возразить кому-либо, я продолжаю. Как бы я ни относился к вашей истории и участию в злодеяниях пастора, заявляю я, но, как лорд Спарты, я не могу оставить подобную фракцию в непосредственной близости от себя. А потому я могу только предложить вам стать частью нашего поселения. Ведь коллективную ответственность никто в новом мире не отменял. И в поступках пастора, как своего лорда, вы тоже виновны. Поэтому я беру вас не в качестве равноправных жителей, а в рабство сроком на месяц. Покажете себя достойными свободы, станете жителями». Жители Салема задумываются, после чего начинают тихо перешептываться. Даже с теми, кого вроде бы мне сдали как фанатиков и приспешников злого и ужасного пастора. «Но это и понятно». «Не каждый день к твоим воротам прибывает крупный вооруженный отряд и предлагает или подчиниться, или... что?» «А что будет, если мы откажемся?» — спрашивает Фаладор после долгой паузы. «Очень просто», — объясняю. «Я предложу вам поискать удачи, возродившись у новых стелл. Думаю, новички, пришедшие к вам на смену, окажутся сговорчивее». Игроки Сальма замолкают, невольно переглядываясь меж собой но ну, а затем они все дружно и слаженно склоняют передо мной свои головы. «Мы вверяем себя в ваши руки, лорд Спарты!» заявляют поселенцы Салема. «Вот и замечательно!» Киваю я, довольный итогом. Игрок фаладор становится рабом поселения Спарта. Игрок, игрок, игрок. Итого двадцать три игрока. Очень неплохой результат. Можно было бы пустить их всех под нож дождаться, когда система пришлет новичков, и воспитывать их с нуля. В какой-то мере это было бы справедливо. Мучительное убийство ни в чем не виновных девушек не может считаться нормальным поступком. В то же время мне приходит в голову, что игра с системой тоже своего рода русская рулетка. Кто знает, что за людей ко мне пришлют. Может быть, их казнили в своих кластерах. Может, это шайка разбойников, которая потерпела поражение. Может, маньяк вроде хищника. Эти пленные, по крайней мере, их часть – зло. Но зло понятное и предсказуемое. Я могу присматривать за ними и, с другой стороны, дать им шанс на исправление. К тому же у меня есть в отношении моих новых подданных одна задумка, которую я планирую осуществить уже в спарте. И еще. Чтобы помочь вам освоиться на новом месте, снова беру слово. Разрешаю вам взять столько личных вещей, сколько вы сможете унести на своих плечах. Все остальное будет конфисковано в счет Спарты. Фалангисты проследят за процессом, так что я верю в ваше благоразумие. На все про все я даю 4 часа. Фаладор, как и остальные, понятливо выкивает после чего игроки отправляются большой толпой собирать свой небогатый скарб по всему Салему. «Пиро, подзываю Рыжую. Выбери себя наездника из фалангистов и скачите к майору. Предупреди его о нашей победе, а потом направляйся в Спарту к Михалычу». Пускай высылает группу рабочих в Салем. К тому же, пусть Ботан и Алиса прибудут с ними. Мне не помешает их экспертная оценка. Будет сделано в лучшем виде, мой лорд. Радостно отчекайнивает девушка и срывается исполнять поручение. Я же перехожу к инвентаризации всего, что имеется в Салеме. Это развитое поселение, которое находилось всего в шаге до полиса. Сумей пастор захватить хепарей и пережить испытание, и у него на руках оказался бы уже поселок, который мог бы создать немало проблем с партией. Мне, можно сказать, повезло, что мы столкнулись так рано. Жили обитатели Салима в бараках, похожих на наши. Правда, местный чертеж был явно похуже того, что имел я, поскольку домики вмещали в себя не больше 10-15 игроков. Однако, что меня приятно удивило, так это местные ткацкие мастерские. Вы не ослышались. В Салеме стояли три подобных мастерских. Они ничем не уступали наши единственные, но вот изделия, которые получались на выходе, приятно удивили. Имя – рубашка льняная. Уровень – мусорный. Описание – рубашка из льна, простая, дешевая и комфортная. Чего еще ожидать от базового комплекта адекватного новичка? Плюс 3 – выносливость, плюс 2 – сила, плюс 1 – харизма. Это еще мусорный уровень. А что будет в случае редкого или выше? Оказывается, в кластере, которым раньше руководила маг природы, выращивали сразу два культурных растения — тыква и лен. И если первое было приятным дополнением к нашему рациону, то второе порадовало меня невероятно. Ведь, несмотря на старания Лолы, наладить нормальное производство ткани было трудно. Единственным источником нити оставалась шерсть тушканов — А набрать ее в достаточном количестве со столь небольших созданий было сложно. К тому же шерстяная одежда получалась грубоватой и слишком жаркой для лета. А здесь, во-первых, лен, который можно культивировать, увеличивая посевы, и, во-вторых, развитое производство. В Салеме имелось аж 15 ткачих. Едва ли не половина из 39 игроков занималась производством одежды. Удивительный ресурс, который я был обязан передать Геле – Она в этом точно разберется. Здесь же я нахожу и неплохого кузнеца, который работал на земле на заводе металлообработки. Уверен, с новыми схемами, что я принес из Вавилона, горн, а именно так звали кузнеца, добьется немалого успеха. Да и Тохичу в кое-то веки будет реальная помощь. А то парень едва ли не на своих плечах вытаскивает всю спарту и ее металлопродукцию. И металлургия на нем, и оружейные, и производство брони... Подмастерья и помощники почти что в счет не идут. Уже под самый вечер, встретив рабочих и батана с Алисой, которую уж точно открутят и заберут в салями все, что может пригодиться нам в хозяйстве, я возвращаюсь в кластер чуваков и чувих. На той же поляне меня встречает майор и докладывает о том, что было в мое отсутствие. А ничего толком и не произошло. Спартанцы оказали первую помощь местным жителям, освободили Люси и проследили, чтобы никто еще не напал на бедных пацифистов. Тут ко мне подходит Гидропон. «Лорд Спарты, мы благодарны тебе за помощь всем людям доброй воли. Да будет сансара с тобой милостиво, и не запихает она тебя в камень». Складывает он ладони. «Я рад, что никто из твоих людей не пострадал», — улыбаюсь я. «А они не мои люди», — качает головой мужчина. «Все мы — частички целого, которое, к сожалению, было низвергнуто одним хапугой. Но уверен, что и он поймет однажды нашу связь, как никто другой». «Раз все обошлось хорошо, — говорю, — тогда собирайтесь и пойдем в Спарту. Там вы точно будете в безопасности». «Не можем, лорд Спарты», — вздыхает мужчина. «Иван-чай следует спасти. Ствол погиб, но корни уцелели». «Возможно, нам удастся вырастить из него новые побеги». «В Спарте собираются игроки с разными профессиями и способностями». Отвечаю ему, «Я предлагаю тебе аккуратно выкопать ваше священное растение и перенести на нашу землю. Возможно, там ему сможет кто-нибудь помочь». Про книгу магии природы» я молчу, но не исключаю возможности, что она может нам действительно помочь. Другое дело, стоит ли это делать, но об этом я, конечно же, не говорю». Гидропон хмурит брови, осматривается вслед за мной, после чего усмехается. «Твоя правда, лорд!» А уже затем обращается к своим людям. «Хей, пипл! Мы двигаем на новую локу! Наш рейф еще не закончился!» Ответом ему звучат слаженные рев и оглушительные аплодисменты. «Ох, и настрадаюсь я с ними! Вот прямо чувствую это!»